Потом я почувствовала себя виноватой. За эти несколько часов я умудрилась забыть даже о самом его существовании, и его приход застал меня в расплох, как на месте преступления. И тут я вдруг увидела комнату его глазами. Это была то ли стройплощадка в разгар работ, то ли дом, пострадавший при бомбёжке. Вся мебель сдвинута с места, книги на полу, Из-под скрученных ковров выглядывает паркет, который отрадясь не натирали. Картины, снятые со стен, сгромождают столы, под ними чего только не набросано, не говоря уж о сероватой пене, которая теперь растеклась по всему полу. Тем не менее, он ни слова не сказав, направился в свой кабинет. Чтобы туда пройти, нужно пересечь спальню. Я вдруг с ужасом вспомнила крюк с одеждой на полу. стремянку, забытую посреди всего, раскрытые на сердце дверцы стенного шкафа и на ковре следы моих мокрых подошв. Я бросилась за ним. «У меня уборка!» — пролепетала я. «Вижу!» — обронил он холодно. «А ужин готов? Ты же знаешь, у меня сегодня вечером лекция. Мне через полчаса надо уходить». Я напрочь забыла об этой лекции, и никакого ужина я не приготовила. В холодильнике тоже шаром покати. Не было смысла искать какие-либо оправдания. По моему смущённому виду муж, разумеется, мигом сообразил, что происходит. Двух минут не прошло, как он удалился, громко хлопнув дверью. Я была сражена, не знала, что делать. Никогда прежде не видела его в приступе гнева. И к тому же, ведь он пришёл после долгого дня утомительной работы, разве нет? Собственная беспокойность меня усламила. Дети, девивши вскорь, своими расспросами только усилили моё смятение. Когда они отправились спать, я принялась как могла спешно наводить порядок в двух разворошённых комнатах. Не взглянув на полотно, поставила всё на свои места, собрала губками пену, повесила обратно картину а у хозяй из гостиной вдруг взяла да и повернула мою картину лицом к стене помывшись с головы до пят я улеглась измочаленная уже не чувствую ни рук ни ног с одной мыслью в голове как бы заснуть но что-то меня тревожило я всё не могла успокоиться напряжённо слушала любой шум на лестнице ждала когда в замке звякнет ключ Но ничего не происходило, и моя нервозность росла. То мне казалось, что время остановилось ещё рано, то напротив, что оно движется слишком быстро, верна, ночь уже на исходе. Я не решалась зажечь свет, чтобы взглянуть на часы. Когда муж наконец возвратился, я уже почти дремала. Ни слова не говоря, он лёг рядом со мной, без единого ласкового жеста отвернулся и больше не двигался. Сердце у меня заколотилось непривычно громко, я была потрясена. Потом почувствовала себя оскорбленной. Его жестокость поражала меня до глубины души. Вскоре я уже находила ее чудовищной. Чем больше я об этом думала, тем упорнее старалась ожесточиться в ответ. «Ну, раз так», — все твердила я про себя. «Раз так, ладно же». Хотя толком не знала, что, собственно, имею в виду. О том, чтобы заснуть, больше речи быть не могло. Я окончательно пробудилась, чувствовала себя сильной, в полной мере владеющей собой и с мрачным удовольствием убеждала, что в конце концов, если все меня покинут, я самодостаточна, и обойдусь. Мне не нужна ничья обременительная привязанность. Вот я осталась наедине с собой. И так тоже неплохо. Мужчина, что лежал рядом, отныне враг, и у меня над ним то преимущество, что он об этом не догадывается. Впереди расстилается путь в неведомое, дикий вольный простор, и никто не сможет мне помешать исследовать его. На завтра поутру я приготовила завтрак с совершенно непроницаемым видом, ничего не желая ни видеть, ни слышать, ни на что не собираюсь отвлекаться, и главное, не допускаю, чтобы лёд растаял. Мне нетерпеливо остаться одной. Я вернула свою картину на место. В сиянии этого солнечного утра она была так очаровательна, смотрела так весело, что привела меня в хорошее настроение. Гостиная, став белой, казалась выкрашенной заново, и прямоугольники на полотне напоминали яркий гэнган в разноцветную клеточку.